Евреи добровольно объявили о своем подчинении Александру, который дал им определенную самостоятельность ранее дарованную персами, и кроме того добавил некоторые новые привилегии. После смерти Александра Македонского более века, 300 сто девяносто годы до нашей эры, Палестина находилась под властью Птолемеев. В те годы евреи имели право исповедовать свою религию. И обладали относительной политической свободой. Это было время эллинизации еврейства. В сто девяносто седьмом году до нашей эры страна переходит в руки селевкидов. Они потребовали от нее непомерную дань, а Антиох IV Епифан сто семьдесят пятый сто шестьдесят четвертые годы до нашей эры разграбил иерусалимский храм и стал силой насаждать среди евреев дух и религию эллинизма. В 167 году до нашей эры в Палестине началось восстание против деспотического господства селевкидов. Его возглавил Матафия из рода Асмонеев. Через год после смерти Матафии борьбу за освобождение страны продолжил его сын Иуда, прозванный Маккавеем, молотобоец. Это прозвище стало семейным, а потом перешло на все движения. По нему же назвали книги, в которых рассказывается о борьбе против селевкидов. Иуда Маковей вел успешную борьбу с войсками селевкидов и в 165-164 году до нашей эры взял Иерусалим. После смерти Антиоха IV Епифана На престол вступил его малолетний сын Антиох, Пятый Евпатор, вместо которого правил Лисий. Он послал огромное войско против Иудеи, Маккавей потерпел серьезное поражения. Однако Лиссии отвлекали раздоры внутри страны, поэтому он поспешил заключить мир с евреями. Он заставил Палестину платить дань, но предоставил ей религиозную свободу и назначил военачальником того же Иуду Маккавея первосвященником был избран Алким. Таким образом, цель, поставленная движением Маковеев, была достигнута. Но Иуда Маковей продолжал борьбу за власть своего колена, рода Османеев. Многие бывшие сподвижники не поддержали его, войска поредели. Иуда обратился за помощью к римлянам что вызвало еще большее недовольство соотечественников да и слевкидом да не по душе пришелся этот шаг данника в сто шестьдесятом году до нашей эры они направили в палестину новое войско которое разбило еврейские войска сам уда погиб во время битвы во главе еврейского войска встал брат иуды ионафан Он воспользовался междоусобицей в династии селевкидов и укрепил свою власть, а в 152 году стал первосвященником и родоначальником династии первосвященников князей Асмонеев, закрепив за ней религиозную и политическую власть. Этот противозаконный шаг вызвал недовольство у его бывших сторонников в борьбе за отеческую веру, а также и у сторонников партии первосвященников, которые во время правления Иоаннафана были оттеснены на задний план. Иоаннафану не удалось добиться полного освобождения евреев. Это сделал его брат Симон. 143-134 годы до нашей эры, который не только сбросил иго-сирийских селевкидов, но и расширил территорию страны. Самым значительным внутриполитическим шагом Симона было его провозглашение на народном собрании первосвященником и этнархом. Симон был вероломно убит его зятем Птолемеем, который хотел захватить власть в стране. Однако стать главой государства Птолемею не удалось. На престол вступил сын Симона Иоанн Гиркан 134-104 годы до н.э., который продолжил завоевательную политику отца, он овладел Моавом и Самарией, силой заставил Едомитин принять еврейскую религию. Следующий правитель из династии Османеев присвоил себе титул царя и правил в Иудее вплоть до 63 года до нашей эры, когда в Иерусалим вторглись римляне.